Господин нововилонский вы же понимаете, политика, международные обязательства, баланс сил в регионе. Прямо сейчас, вот так вот, с бухты барахты, объявить войну Османской империи мы, вы не можем. Это может иметь непредсказуемые последствия. Ага. То есть, когда вас Тень Бабшильд на чердаке чуть на запчасти не разобрал, это были личные неурядицы, а как только до дела дошло...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 Но я его опередил. Хотя, знаете, нам какое-то там оружие, если бы в наших рядах будет биться такой могучий и отважный воин, как вы, господин канцлер. Зачем оно? Да мы с вами вдвоем всю османскую армию раскатаем. Представляете заголовки? Канцлер Мисборг остановил османскую армию. — Да, да, будет у вас оружие, — быстро согласился канцлер. Все, что сможем. И танки, и пушки, и самолеты. И даже если хотите, дирижабль с оркестром для поднятия боевого духа. Для вас, господин Вавилонский, ничего не жалко. Ну вот и славно. На то мы порешали. Когда мы со Скалой, Абаддоном и остальными бойцами уже летели на предоставленном прусаками дирижабле обратно в Лихтенштейн, пришел доклад от Оракула. Пока османы еще не добрались до наших границ,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 «М-да...» — Тюрклемас явно колебался. «Знаете, Теодор...» «Хорошо...» — пил я. «Будет у вас два линкора. Новейшие разработки. С такими пушками, что вы сможете одним залпом всю французскую ривьеру, ну, скажем так, слегка подрихтовать. «Давайте координаты!» — заорал Тюрклемас так, что я невольно отдернул трубку от уха. «Мои подлодки уже выходят в море!»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 «Но эти твари как раз в мой склад метят, где трон хранится. А он знаешь, какой хрупкий. Вдруг повредят. Жалко будет. Такая красота пропадет». «Османы! Ракетами в мой трон!» Лунчейн взвизнула так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. «Теодор, я разберусь! Папа!» И в трубке раздались короткие гудки. «Ну вот», — я усмехнулся и положил телефон. «Кажется, все при деле. Можно и кофейку выпить». Скала, который слышал все эти представления, только покачал головой. «Тео, ты, конечно, тот еще дипломат». Министерство обороны. Город Петербург. Российская империя. но ну вот скажи мне, Коля...» Министр обороны Потемкин выпустил в потолок густое облако дыма. «Какого...» Извиняюсь за мой французский, хрена тут вообще происходит. Дворец, мать его, зимний, сердце империи, а его накрыли каким-то сраным куполом. И мы сидим тут, как два идиота, и ждем у моря погоды. Там, может, императора уже на шашлык пустили. Никарко, Александр Петрович.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 но ну, или что-то в этом роде, только с отборными матюгами. А еще сказал, что он с Лихтенштейном на связи. С этим Вавилонским, чтоб его. Парочка теней, рискнувших сунуться к нему поближе, тут же превратилась в кучку пепла, даже не успев пискнуть. Так что желающих мешать Панкратову как-то резко поубавилось. А самое интересное, наследник ему верил. Стоял рядом, кивал,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 «Китай?» — он потер руки. «А каким, собственно, образом?» «Я, конечно, не географ, но, насколько мне известно, у них там со османами общей границы как бы нет. Флот Китая в Средиземку не входил, в Черное море тем более. Они что, на воздушных шарах воевать собрались?» Он улыбнулся еще шире. «Хотя враг моего врага, как говорится, может, они с нами союз заключат?» «Нам бы сейчас такая подмога, ой, как не помешала!» Но Керенский, все еще пребывая в состоянии легкого офигевания, покачал головой. «Не, Александр Петрович, не с нами». «О, с кем?» — Потемкин уже предвкушал грандиозные стратегические планы. «С Лихтенштейном». Потемкин замерз с открытым ртом. Керенский тоже молчал, задумчиво глядя в одну точку.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 раздирающий душу звук, от которого у султана Мурада задергался глаз. Он аж подпрыгнул на месте, едва не выронив из рук четкие слоновой кости. «Это что за хрень собачья?» — заорал он, дико озираясь. В покое, расталкивая перепуганных слуг, ворвался начальник охраны, здоровенные детина с саблей на боку. «Ваше великолепие!» — выпалил он, отдавая честь так резко, что чуть не сбил с себя тюрман. «Это сирена ПВО!» «Ну, ни хрена себе!» — султан удивленно уставился на него. «А у нас и такое есть!» Начальник охраны слегка смутился. «Так точно, ваше великопие! Еще вас дед, до да продлятся его годы в раю, повелел установить. Правда, с тех пор мы им ни разу не пользовались. но до сегодняшнего дня, ведьма «Какой шакал на нас пику точит!» Мурат снова начал закипать. «Опять русаки с Кавказа прут!» У нас же там супер пупер мега по должно быть. Как они вообще посмели? Но я им сейчас устрою. <решил> а, ваш великолепие, боюсь, это не русские. А кто тогда? Не тяни кота за яйца. Это, это ракета из Китая, ваше великолепие. Султан Мурат замер. Ему показалось, что он ослышался. Откуда, откуда? Из Китая? Ты что, совсем рехнулся?